Алексея и патриарха Никона. Он получил христианское имя Василий. В противовес прежней традиции он продолжал возглавлять ханство Касимова, хотя большинство его подданных оставались мусульманами. Василий умер около 1679 года. После его смерти царством Касимовским Номинально правила его мать, царица Фатима, вдова Арслана. Когда она умерла, около 1681 года, царство перестало существовать. И город Касимов с его районом был переведен под русскую администрацию. Касимовские татары получили разрешение оставаться мусульманами. Смотрите. Верьяминов Зернов. Том 3, страницы 202-209, 317, 502, том 4, глава 17. Даже после 1653 года в период правления царя Алексея Михайловича татарские царевичи, теперь уже лишь крещённые, продолжали занимать почетное место при царском дворе но они утеряли свою значимость в армии и администрации. Каташихин, глава 2, раздел 12. Среди периферийных народов на юго-востоке и востоке следует специально упомянуть о черкесах на Северном Кавказе. Князья их западной ветви адыгейцев, которые жили вблизи Черного моря, попали под сюзеренитет крымского хана и турецкого султана. Но князья восточной ветви, кабардинцы, жившие в горной местности, в 1557 году присягнули на верность царю Ивану IV. С этого момента большинство кабардинцев последовательно поддерживало Москву против крымских татар и в XVII веке против калмыков. В 1561 году царь Иван, первая жена которого умерла в 1560 году, женился на кабардинской княжне. Ее братья и некоторые другие родственники пошли на царскую службу. Они именовались князьями черкасскими. Черкас – старорусское имя черкесов. И многие из них стали выдающимися московскими военачальниками и государственными деятелями. Главка 3. Московская политика подготовила почву для юго-восточной экспансии русского государства. Государственная политика переселения в XVI веке сопровождалась перемещением как из восточной, так и из западной России на юг в степную зону людей пограничья, известных как казаки. В русском используется термин «казак» в украинском «козак». Об истоках термина «казак» смотрите «Россия в средние века». Казаки были организованы в военные содружества, также называемые войском. Несколько подобных военных коммун появилось в 16 веке. Выше Днепровских порогов, Запорожье, сообщество украинских казаков. О подъеме украинских казаков смотрите Россия в средние века. Донская казачья армия, ЯИКские и Терекские армии, последние на Северном Кавказе. Они располагались в долинах рек, поскольку там были менее доступны для татар. Их армии были организованы традиционным для степных народов образом подразделения из десяти, десяток, 100 сотня и тысячи, тысяча человек. Тысячное подразделение было известно как полк. Казаки оказались незаменимыми союзниками как для Московии, так и для Польши в борьбе против татар и Турции. Время от времени запорожские и донские казаки предпринимали дерзкие морские набеги на турецкие города, расположенные на побережье Черного моря.